Эпилог. Версавия. Беременность это прекрасно. Я никогда не чувствовала себя более счастливой и уверенной в себе. Ощущать, как растут дети, непередаваемые эмоции. И Тео мой муж окружил меня такой любовью и нежностью, от которой все мои страхи отступили. Я думала, что не смогу себя простить, чувство вины будет поедать. Но Теоман нашёл подход, правильные слова и поступки. Я так горжусь, что стала его женой. Я каждый день благодарю Бога, что он мой и только мой. Иногда мне кажется, что сердце разорвётся от любви к нему, к детям, к семье. Я была на 7 месяце беременности. Мы наконец-то перебрались в свой собственный дом, настолько уютный и родной, что словами не передать. Мы с детьми сидели у камина, пили какао и играли в настольную игру, собирали слова из букв. Это было так забавно. тео сидел рядом и просматривал документы на планшете. Нет слова пылесос, сказал мальчик. Есть, возразила Аяна. Нет, не пылесос, а полисос, от слова пол, авторитетно заявил Имат. Я не удержалась и прыснула со смеха, держась за живот. Папочка, скажи, что он не прав, тут же начала девчонка строя глазки отцу. Вы оба не правы. Пылесос от слова пыль, ответил муж. Причём здесь пыль, если пылесос ездит по полу? Нахмурил лоб Эмат. Мама, скажи, что они оба не правы. Посмотрел своими огромными глазами на меня. Клянусь, я перестала дышать. Моё сердце увеличилось до таких размеров, что заняло всю грудную клетку. Слёзы скопились в уголках глаз, и я часто-часто замаргала. Мамочка, скажи, что он не прав, а я права. Тут же повторила за братом Аяна. Всё. Прямое попадание в сердце. Я не выдержала и зарыдала в голос. Господи, я даже не мечтала, что этот день настанет. Я притянула детей к себе и крепко обняла. Как сильно я любила этих сорванцов. Они мои дети, я всегда их так называла, но то, как они только что первый раз назвали меня мамой, это самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышала. "Почему ты плачешь? Ты не хочешь быть нашей мамочкой?" прошептала Аяна. «Это от радости», – улыбнулась я и погладила их по щекам. «Больше всего на свете я хочу быть вашей мамой. Вы сделали меня самой счастливой на свете. Я так сильно вас люблю». «А мы тебя», – сказали в унисон и сами обняли меня. Я засмеялась и поверх голов детей посмотрела на мужа. Он смотрел на нас, не мигая. В его глазах только одна эмоция – абсолютная любовь. И это взаимно. Диоман. Я вспоминаю похищение жены, и весь тот ад, через который мы прошли, внутри ураган эмоций. Этот ублюдок Грозаев защитил свою задницу со всех сторон, не подкопаться. Только если не начать кровопролитную войну. Я готов был её развязать. Отец остановил. Я сначала бушевал, не понимал, как может он говорить мне подождать. Ей имею полное право отомстить. Он объяснил мне, что нельзя действовать в лоб. может прилететь сильнее. Противник явно готовился, и идти в лобовое не выход. Месть, блюдо, которое подают холодным. Нужно остыть и отсечь эмоции. Только так я доберусь и уничтожу врага. И я уже двигаюсь в этом направлении. Он попадет в капкан, там и сдохнет. Версавия, красивая и уставшая, сидит с нашими новорожденными детьми на руках, улыбается. а мое нутро наполнено такой нежностью к этой женщине. Сильная, смелая, любящая. Моя зайка. Разве мог я год назад подумать, что она станет центром моей вселенной? Что ради нее появится новый смысл в жизни? Я никогда прежде ничего подобного не испытывал. Я, взрослый и матерый мужик, поплыл от женских чар. Околдовала. Чувства к ней затмили вообще все напрочь. С ней все на грани. Всё почувствовал: раздражение, интерес, беспокойство, страсть, нежность, тепло, беспокойство, ярость, любовь. Люблю ли я её? Она моя жизнь. Она всё для меня, буквально. Без неё и меня нет, просто оболочка. Посмотри, какие они крошечные, как игрушки, шепчет Вия. Я целую её в висок и не могу взгляд оторвать от дочки и сына. Мне кажется, они на тебя похожи. Где справедливость, Тео? Я носила их под сердцем, рожала, а они копия ты. Следующий будет на тебя похож, смеюсь. Мне пока хватит. Я ещё от этих родов не отошла. Поговорим через недельку. Обязательно поговорим. Люблю тебя, целует нежно в губы. А я тебя нещадно. И это ахнуна. Лучшее чувство в мире это действительно охуенно. Год спустя Тай ворвался в мой кабинет. Его глаза лихорадочно блестели. Я хорошо знал брата и понял, что случилось нечто из ряда вон. Я откинулся на кресле, наблюдая, как он подошёл к бару и налил стакан виски, выпил залпом. Может, уже расскажешь? Я её нашёл, хрипло произнёс брат. Мне даже не нужно было уточнять кого. Эльза Ларская, сестра моей Ви. Девушка, которая сбежала от брата 2 года назад. Всё это время он не переставал искать её, а она словно сквозь землю провалилась. Он стал ею одержим. Завтра их доставят сюда. Я хочу быть там. Зачем? Оставь девчонку в покое, с ней разберётся отец. У тебя нет никаких прав. Нет прав? Вскидывает на меня взгляд Я, блядь, имею все права на нее, она моя. По кускам рвать буду за то, что посмела сбежать, зубами вены перекусывать со вкусом, как она мне. Она сестра Версавии, ты не будешь ее расстраивать, сказал я. Со своей женой разбирайся сам, а я разберусь со своей льдинкой. Конец.